глава 26 харп разбудил марсала когда до рассвета оставалось 8 часов он спал уже около 10 часов и как полагал харп этого было вполне достаточно чтобы провести остаток ночи в бдении марсал сел на постели протер глаза ладонями пригладил т о п о р щ а щ и е с я на затылке волосы негромко кашлянул чтобы прочистить горло и взяв из рук харпа гарпун вышел из спани л ь Все это произошло при полном молчании с обеих сторон. Марсал демонстративно не желал разговаривать с Харпом. А Харп за то время, что просидел за столом, попивая отвар камни липки, так и не придумал, как лучше подойти к Марсалу, чтобы хотя бы временно ослабить возникшую между ними напряженность. А раз так, единственное, что оставалось Харпу, чтобы удержать Марсала под контролем, это жестко, и даже если возникнет необходимость, жестоко подавлять все попытки к неповиновению. Утром он, если потребуется за шиворот, потащит Марсала через весь поселок к храму Сущего, где должна состояться намеченная Старполом церемония. На этот раз Харп и сам не заметил, как заснул. В голове у него еще крутились обрывки мысли, так или иначе связанных с тем, что ожидало его утром, а сознание уже начало заволакивать серой дремотной пленкой. Харп не стал противиться и, расслабившись, медленно поплыл по волнам сна. Сны, снившиеся Харпу, теперь разительно отличались от тех, что он видел в начале ночи. Что именно это было, Харп забудет при пробуждении, но у него останется чувство приятной легкости и тепла, которое можно ощущать не только телом, но и душой. А вот пробуждение оказалось далеко не д и л л и ч е с к и м Харп проснулся, когда кто-то сильно толкнул его в спину и крикнул «Поднимайся!». Открыв глаза, Харп увидел Старпола, который наклонился над ним, упираясь руками в колени. Чуть позади него стояли трое подручных – Кикул, Лоуф и еще кто-то, незнакомый Харпу. «Я что, проспал?» – х р и п л о в а т ы м спросунья голосом спросил Харп. «Да похоже на то». Мрачно усмехнулся Старпол. Харп сел на постели и окинул взглядом комнату. «А где Марсал?» – спросил он, не увидев своего спутника. «Убежал вместе с моей девкой». Голосом, не предвещавшим ничего хорошего, ответил Старпол. «А перед этим они пытались ограбить мой склад», – добавил он, едва ли не с обидой. «Понятно», – кивнул Харп. «Им были нужны лыжи». «Тебе было известно об этом?» Недобро прищурился Старпол. Харп поднялся на ноги и с довольно-таки безразличным видом пожал плечами. «Марсал говорил что-то о том, что до поселка на севере можно добраться только на лыжах. Но я не придал его словам большого значения». «Как видишь, напрасно», – желчно заметил Старпол. Харп как будто даже не услышал слов хранителя храмовых врат. «Так им удалось добыть лыжи?» – спросил он. «Нет. Я как чувствовал, что этой ночью произойдет что-нибудь неладное, и велел Тикеру заночевать на складе». «И что?» Харп раздвинул дверные створки и посмотрел в окно. На улице занималась заря, а значит убийственный ночной холод уже начал ослабевать. «Твой приятель распорол Тикеру куртку гарпуном», – ответил на вопрос Харпа Старпол. А если бы Тикер оказался чуть менее проворным, то вспорол бы ему и живот. «Значит, не захотел», — невозмутимо ответил на это Харп. «Если бы у Марсала имелось намерение прикончить твоего подручного, он сейчас бы был мертвее глыбы льда, вмерзший в снег». Старпол едва заметно подался назад. Глаза его расширились, ноздри раздулись, а тонкие губы чуть приоткрылись. Казалось, он готов был обрушиться на Харпа с обвинениями и проклятиями. Но в этот момент глаза Старпола поймали взгляд Харпа. Холодный, безразличный ко всему, почти безжизненный. Это продолжалось всего несколько секунд, после чего Харп отвел глаза. Но со Старпола и этого оказалось довольно. Хранитель весь сразу как-то обмяк, потек, словно кусок льда, внесенный в дом. «Где сейчас, Марсал?» – спросил Харп. «Я уже сказал, они с Айной убежали из поселка». Голос у хранителя храмовых врат слегка подсел. Впрочем, изменения тембра были настолько незначительными, что их заметил, наверное, только один Харп. «Куда?» – задал новый вопрос Харп. «Откуда мне знать?» – развел руками Старпол. л б е з л ы ш и м до поселка не дойти». Харп задумчиво провел рукой по колючему подбородку. «У них не только лыж, но даже снегоступов нет», — подал голос Кикул. «Откуда ты это знаешь?» — посмотрел на него Харп. «Следы видел», — ответил Кикул. «Ночью был снегопад», — сказал Старпол. «Так что далеко им не уйти. Лоуф!» Хранитель х р о м о в ы х врат повелительно взмахнул рукой, подзывая подручного. Возьми с собой пять человек с рудника и догони этих мерзавцев. Приведешь их ко мне, а там посмотрим, что с ними делать. Отставить. Харп произнес это слово спокойно, не повышая голоса, но оно тотчас же разбило в дребезги те, что были сказаны до этого Старполом. Отставить? Удивленно посмотрел на Харпа л о в ф Отставить? Следом за ним повторил Старпол. Что значит отставить? Не в силах сдержать распирающее его возмущение, но в то же самое время не зная, как его лучше выразить, хранитель всполошенно взмахнул руками. Получилось это у него довольно-таки потешно. — Негодяи, пытавшиеся ограбить меня, должны быть наказаны, — решительно заявил Старпол, ткнув себя при этом указательным пальцем в грудь. — Непременно, — все так же спокойно ответил Харп. Если ты не против, я сам займусь поисками беглецов. Ожидая какого-нибудь подвоха, Старпол недоверчиво прищурился. И что потом? Потом мы разберемся с тем, что произошло. И без того все ясно. Сцепив руки за спиной, Старпол гордо выпятил грудь. Меня пытались обокрасть. Тебя беспокоит то, что могли пропасть две пары лыж? Или то, что на лыжах Марсал с Айной могли добраться до поселка на севере?» Старпол лишь презрительно фыркнул в ответ. Однако по тому, как сверкнули его глаза, Харп понял, что попал в точку. Харп сделал паузу, давая Старполу возможность самому решить, желает ли он обсуждать эту тему в присутствии подручных. «Что ты предлагаешь?» — спокойно и сдержанно поинтересовался Старпол. Без л ы ш и снегоступов беглецам далеко не уйти. И они сами прекрасно это понимают. В поселок они вернуться не могут. Поэтому у них остается единственный выход – искать убежище в доме отшельника Мидла. Если погода не испортится, они доберутся до него к полудню. После проповеди я вместе с твоими людьми отправлюсь в дом Мидла, чтобы вернуть беглецов назад. Старпол посмотрел на Харпа с явным непониманием. «Тебе нечего беспокоиться. Если твой приятель не станет оказывать сопротивление, мои люди не причинят ему вреда». «Ты меня не так понял», — усмехнувшись, покачал головой Харп. «Я опасаюсь не за жизнь Марсала, а за твоих людей. Боюсь, что уговорить его сдаться без боя смогу только я». Сказав это, Харп замер в напряженном ожидании. Он опасался, что Старпол не поверит ему и решит действовать по-своему. Харп был великолепным актером, однако Хранитель со свойственной ему проницательностью мог легко уловить фальшь в его игре. Напустив на себя безразличный вид, Харп постарался не перегнуть палку. Старпол должен был понять, что, несмотря на показное равнодушие, Харп все же испытывает некоторые б е с п о к о й с т в о И что удивительно, Именно на эту нехитрую уловку и купился хранитель. «Хорошо», — сказал он. «После проповеди мы вместе отправимся к Мидлу». Именно такого решения и ожидал Харп. До встречи с Мидлом Харп хотел удостовериться, что рисунок, о котором он собирался потолковать со старым отшельником, как-то связан с тем, что с т а р п у л и м и н у ю т храмовыми вратами. «Мне не терпится взглянуть на храмовые врата», — с улыбкой признался он. Глядя на Харпа, можно было решить, что он в один момент забыл о своем сбежавшем спутнике. «Тебя проводят Лоуф и Кикул», — отрывисто бросил Старпол и размашистым шагом направился к выходу. «С меня бы хватило и одного Кикула», — сказал Харп, обращаясь к узкой спине хранителя храмовых врат. При этом он быстро глянул на своего вчерашнего провожатого и весело подмигнул ему. Кикул в ответ улыбнулся. «Я сказал Кикул и Лоуф», — не оборачиваясь, повторил Старпол и, поплотнее запахнув полы дыхи, вышел за дверь. Следом за ним вышел и незнакомый Харпу подручный. «У нас еще есть время», — спросил Харп у п р е д с т а в л е н н ы х к нему с о г л я д а т а е в «Минут пять, не больше», — ответил Кикул. «Хранитель не любит, когда опаздывают к началу проповеди». «Пять минут будет достаточно», — заверил Харп. «Я просто хочу проверить, не прихватил ли мой приятель с собой чего-нибудь, о чем я бы мог пожалеть». В чести Марсала выяснилось, что он не взял ничего из вещей, принадлежавших Харпу. Он забрал только свой вещевой мешок с одеялом, Один из гарпунов и охотничий нож, подаренный ему в с в о е время харпом. Обе пары снегоступов были на месте. Должно быть, м а р с а л не сомневался, что им с Айной удастся раздобыть лыжи. Закончив осмотр харп, быстро оделся, положил в карман дехи пару светящихся цилиндров, сунул за пояс нож, взял руку гарпун и в сопровождении пары цепных псов хранителя вышел на улицу. День был тёплый и солнечный. Температура около 40 градусов мороза, а это означало, что к полудню, если погода не испортится, воздух нагреется градусов до 35. Отметив это, Харп про себя усмехнулся. Надо же, он уже настолько свыкся с местным климатом, что готов был сказать тепло про 35-градусный мороз. Прищурившись, Харп прикрыл глаза солнцезащитными очками. На открытом пространстве, перед гротом, к о т о р ы е местные жители следом за Старполом именовали храмом Сущего, уже собралась толпа человек в 100 Похоже, здесь были все жители поселка. Когда вместе со своими провожатыми Харп подошел ближе, его поразила странная, кажущаяся противоестественной тишина. Не было слышно не только неясного гула голосов, обычного при большом скоплении народа, но даже п о к а ш л и в а н и е или скрипа снега, когда кто-нибудь переступал с ноги на ногу. Люди, собравшиеся перед храмом, были немы и неподвижны, как ледяные статуи». «Что это с ними?» – спросил Харп Лоуфа. «Ничего», – ответил тот. «Просто хранитель не любит, когда во время проповеди его что-то отвлекает». «Не любит, это еще мягко сказано», – усмехнулся Кикул. Порой, услышав какой-нибудь посторонний звук, он приходит в такую ярость, что... Лоу вбросил на Кикула недовольный взгляд. И тут умолк, оборвав фразу на середине. Глянув на Харпа, Кикул сделал быстрый, нервный жест рукой, давая понять, что он сказал все, что хотел. Харп недовольно скривил губы, но больше ни о чем спрашивать не стал. Не доходя до задних рядов собравшихся, провожатые Харпа повернули налево, Обходя толпу стороной, они прошли вдоль скальной стены. Возле входа в храмовый притвор Лоуф и Кикул остановились. Кикул предостерегающе тронул Харпа за локоть, однако Харп сделал вид, что не заметил этого, и вошел под каменные своды. Тотчас же кто-то схватил его сзади за локти и толкнул вглубь грота. Оказавшись после яркого солнечного света в полумраке, да еще и солнцезащитными очками на глазах, Харп на мгновение почти ослеп. Рывком высвободив руки, он стремительно развернулся и, перехватив гарпун правой рукой за середину древка, выставил его перед собой. Другой рукой он сорвал с лица очки. Теперь ему с т а л о видна невысокая фигура Старпола, стоявшего в двух шагах от него. Рядом никого не было. «Ты в своем уме!» – сдавленно зашептал Старпол, бросая на Харпа гневные взгляды. «Зачем тебе гарпун? Это же святое место! Ты что, на охоту собрался?» «Я опасался, что здесь могут устроить охоту на меня», — криво усмехнулся Харп. «Здесь только я один», — возмущенно взмахнул руками Старпол. «Теперь вижу». Глаза Харпа действительно уже привыкли к полумраку. Теперь, помимо стоявшего перед ним Старпола, он видел еще и узкий коридор, уходящий влево от храмового притвора. Что находилось в конце коридора рассмотреть было трудно, но то, что в глубине его не прятались подручные старпола, сомнений не вызывало. Хар попустил гарпун и поставил его прислонив к стенке. Где врата? спросил он у старпола. там Хранитель махнул рукой в глубь коридора и быстро добавил. но сначала проповедь. Договор есть договор, не стал спорить Харп. «Я выйду к народу», — взглядом указал на освещенную солнцем часть храмового притвора Старпол. «Ты пока оставайся здесь. Когда сделаю знак, выйдешь. Да, и давай пока не будем упоминать о твоем спутнике. Договорились?» Харп согласно кивнул. Старпол словно бы в нерешительности потоптался, еще раз искоса взглянул на Харпа, и, развернувшись быстро, зашагал к выходу из каменного грота. Харп ожидал увидеть, по крайней мере, хорошо срежиссированное представление, в котором, как исполнители главной роли, так и статисты будут принимать самое живое участие. На деле же все оказалось весьма прозаично, если не сказать примитивно. Старпол вышел на свет, на ходу вскинув обе руки над головой. «Дети мои!» в о з а п и л он пронзительным голосом, остановившись на краю каменной площадки. «Вот и еще один благословенный день даровал нам сущий. Возблагодарим же его за милость сию, за тот свет, что он посылает нам с небес, за ту пищу, которую он нас питает, за то тепло, которым он наполняет наши дома». Старпол нес откровеннейшую т ю ш ь а народ молча стоял и слушал. Однако сам хранитель храмовых врат похоже испытывал вдохновенный восторг, обращаясь к своей пастве с проповедью. Голос и жесты его делались все более экзальтированными, но смысла в словах становилось все меньше. В крайнем воодушевлении, размахивая руками, Старпол временами даже подпрыгивал на месте. с т о я в ш и е перед ним люди внимали ему с каменными лицами. То ли подобное зрелище, повторяющееся изо дня в день успело им изрядно наскучить, то ли такова была местная традиция. Как бы там ни было, по мнению Харпа, представление было поставлено из рук вон плохо –